Боязнь избаловать Я довольно выразительно критиковал и поощрение в целом, и по хвалу в частности. Но есть еще одно соображение, о котором я пока не говорил, и чтобы избежать непонимания, хочу сейчас обозначить свою позицию. Некоторые считают, что мы должны перестать хвалить и поощрять детей, чтобы не избаловать их, ведь современные дети привыкли получать награду или хотя бы похвалу за любой свой шаг. Этот тезис стал особенно популярным в последние годы и используется как обоснование в целом довольно редких рассуждений о вреде поощрений. В некоторых статьях родителей и учителей призывают хвалить осторожно, стараться поощрять и награждать только за реальные заслуги, одобрять честную, упорную работу, чтобы дети не рассчитывали на похвалу, которая достаётся без труда. Статья начинается с предупреждения, что дети могут пристраститься к поощрениям, Но интерес к тому, чем мы предлагаем им заняться, у них может так и не сформироваться. Но вскоре становится ясно, что автор беспокоится преимущественно о том, как помочь взрослым достичь собственных целей и сохранять в классе порядок, что, судя по всему, не совпадает с тем, в чём нуждаются дети. Отсюда недалеко и до утверждения, дети обязаны усвоить, что предлагаемые в качестве поощрения купоны или фишки нужно заслужить. Их не раздают просто так, как подарки. В начале 1992 года в журнале Newsweek была опубликована статья об учебных программах, призванных повысить самооценку. В ней высмеивались традиционные золотые звёздочки и наклейки, а также взрослые, которые хвалят каждого, кто смог пройти по комнате и хотя бы не упасть. Давайте оценим целесообразность этой критики. Для начала заметим, что из этой статьи получается, что проблема, связанная с поощрениями, ограничивается лишь тем, что мы раздаём их слишком легко. Заголовок основной статьи в полной мере отражает мнение автора по этому вопросу. Мы переусердствовали с поощрениями. Мне такая позиция кажется несколько поверхностной, так как она не принимает в расчёт проблему, связанную с внешней мотивацией. Гораздо важнее, что те, кто жалуются, что мы портим детей подарками и наградами, не учитывают более глубинной причины связанного с поощрениями дискомфорта. Они думают, что дети и должны делать то, чего мы хотим, потому что мы взрослые. Я бы не удивился, если бы оказалось, что многим из этих критиков не нравится и идея о том, что мы всегда должны объяснять детям причины своих требований. Многих вообще раздражает и напрягает всё, что они предполагают автоматического, безоговорочного подчинения. Никакого внимания не уделяется и тому, чего именно мы требуем от детей, оценки целесообразности и обоснованности наших требований или школьных заданий. Дети просто должны делать то, что им говорят, и без всяких ненужных похвал и поощрений. Я возражаю как против требования безоговорочного подчинения, так и против рассуждений, что в наши дни детям живётся слишком легко и всё само идёт в руки. Настоящая проблема заключается не в том, что дети теперь ждут похвалы за каждое своё действие, а в том, что взрослые стремятся упростить себе жизнь, найти способ манипулировать поведением детей с помощью поощрений вместо того, чтобы объяснить и убедить, помочь ребёнку развить необходимые навыки, усвоить правильные ценности. вовлечь его в процесс решения того, как нужно себя вести и учиться. Сторонники традиционного подхода, которым стремление поддержать самооценку ребёнка кажется смешным, часто говорят, что люди могут быть довольны собой только если достигли чего-то значительного, и никогда наоборот. Высокая самооценка не может способствовать достижению. Возможно, в некотором смысле это и так, и эту гипотезу стоит обдумать. Разумеется, обе точки зрения могут быть верны. Достижения укрепляют самооценку, а уверенность в себе часто мотивирует на новые подвиги. В любом случае, тот факт, что школьникам необходимы достижения, которыми они смогут гордиться, не представляет собой, как это нередко считается, возврат к старому, то есть к традиционному подходу к обучению с акцентом на зубрёжку. Мы не даём себе труда задуматься, вызывает ли учебный материал интерес и актуален ли он в контексте жизненного опыта детей. И от этого страдают и они, и мы. Вопрос же, какие именно достижения укрепляют детскую самооценку, остаётся открытым. Но за этой критикой определённо маячит опасение, что кто-то получит психологический бесплатный сыр и останется доволен собой, не заслужив этого права. Так и представляю, как выкрикивая последнюю фразу, некто потрясает кулаком и ударяет им по столу. И если я прав в отношении идеологической основы этого подхода, то найти аргументы в его поддержку будет сложно. Консервативные экономические принципы неуместны, когда речь идёт о том, в чём нуждаются и чего заслуживают дети. Что им нужно, так это безоговорочное принятие и поддержка, а это полная противоположность вербальных поощрений и душной похвалы. Я убеждён, что дети заслуживают именно того, в чём нуждаются. Некоторые формулируют возражения в более практических терминах, Дети станут толстыми и ленивыми, перестанут учиться и адекватно себя вести, если не заставлять их поднапрячься, чтобы заслужить похвалу взрослого. Эта позиция основана на представлениях о процессах обучения и вообще о человеческой природе, которая не выдерживает никакой критики, и о которых я упоминал ещё в главе 2, говоря о теории всеобщего равенства, и в главе 5, когда речь шла о бесплодности попыток увязать поощрение с качеством работы. Сейчас же я скажу лишь, что избирательное и выборочное подкрепление это два варианта, два проявления одной и той же теории мотивации. Проблема с поощрениями заключается не в том, что мы раздаём их незаслуженно, а в том, что с их помощью мы устанавливаем контроль, что они неэффективны и с большой вероятностью подавляют внутреннюю мотивацию. То есть поощрения оказываются непродуктивными даже когда или особенно когда они не привязываются к результатам прошлой деятельности. Если предлагать вознаграждения реже или подходить к их распределению менее строго, это не решит фундаментальной проблемы, поскольку она заключается в применении бихевиористских принципов.